Прячась за деревьями, подхожу к Блэкхиту. Туман сочится сквозь рубашку, к ботинкам липнет грязь. Оранжерея в нескольких шагах от меня. Я крадусь сквозь мокрые кусты, высматриваю, нет ли кого. Еще очень рано, но я не знаю, в какое время просыпается Даниэль и когда он встречается с серебристой слезинкой. Чтобы обезопасить себя, лучше предположить, что Даниэль и его сообщники все еще представляют для меня угрозу, поэтому лучше не попадаться ему на глаза, пока он не утонет в озере, а вместе с ним и все его планы. Солнце исчезло, оставив нас на милость сумрака. По небу расползается серая мешанина. Пытаюсь отыскать взглядом хоть какие-то цветы на клумбах, щедрые мазки алого, лилового, розового или белого. Представляю другой, яркий мир. Мир, где пламенный венец полыхает над Блэкхитом, облаченным в огненную мантию. Где серое небо выгорает до тла, черные хлопья пепла. Мир, преображенный хотя бы на мгновение. Останавливаюсь в недоумении. Озираюсь, ничего не узнаю. Не понимаю, почему вышел из хижины без этюдника, кистей и красок. Здесь мне не нравится работать на пленнере. Особенно по утрам. Слишком умыло, слишком тихо, ландшафт затянулся изыдымкой. «Зачем я здесь?» – говорю я вслух, разглядывая перепачканную углем рубашку. «Анна! Вы здесь ради Анны!» Ее имя высвобождает меня из растерянности Голда, возвращает мне мои воспоминания. Оставаться собой становится все труднее. Полной грудью вдыхаю студеный воздух, сжимаю шахматную фигуру в руке, отгораживаюсь от голда прочной стеной, возведенной с воспоминаний о бане. Леплю кирпичики из ее смеха, из ее прикосновений, из ее отзывчивости и тепла. Удостоверившись, что стена высокая и прочна, снова осматриваю оранжерею, убеждаю, что все еще спят и вхожу в дом. На диване... За головой, накрывшись пиджаком, спит подвыпивший приятель Дэнса Филип Садклиф. Он сонно чмокает губами, приоткрывает глаза, что-то бормочет и снова засыпает. Я жду. Вслушиваюсь в тишину. Капли дождя, сопение. Больше ничего. С портрета над камином за мной следит бабушка Евелины, укоризненно поджав губы. Художник запечатлел ее в момент гневной отповеди. По коже бегут мурашки. Я неодобрительно рассматриваю портрет, написанный деликатными, легкими мазками. В уме возникает совершенно иной образ, резкий и рельефный, как шрам. Скульптурные слои краски высятся горными вершинами. От него должно веять настроением, предпочтительно скверным. Такая честность пришлась бы по нраву старухе. Из-за приоткрытой двери доносится взрыв визгливого смеха, клинком пронзающего чьи-то слова. Похоже, гости начинают спускаться к завтраку. Надо торопиться. Закрываю глаза, вспоминаю, о чем Миллисенд говорила с сыном, что заставило ее так неожиданно уйти. Но не могу разобраться в беспорядочных воспоминаниях. Слишком много дней, слишком много разговоров. В коридоре заводят граммофон. Обрывки мелодии разрывают тишину. Что-то с грохотом падает. Музыка, взвизгнув, обрывается. Приглушенные голоса переругиваются. Мы стояли в саду под окнами бальной залы. Милисент погрузилась в печальные воспоминания. Мы говорили о прошлом, как она еще ребенком приезжала в Блэкхит, как потом привозила сюда своих отпрысков. Никто из них не оправдал ее ожиданий. А потом она рассердилась на меня, увидела, что я смотрю в окно на Эвелину и приняла мою тревогу за похотливый зуд. «Тебя всегда тянет к самым беззащитным», — сказала она, — «к самым кротким, к тем, кто не...» А потом она что-то увидела и забыла, что хотела сказать. Крепко зажмуриваюсь, стараясь вспомнить, что это могло быть. Кто еще был с Евелиной? А через миг... Я стремглав бегу по коридору в галерею. Галерею освещает одинокая керосиновая лампа на стене. Хлипкое пламя не разгорается, а сгущает тени. Снимаю лампу с крюка, подношу к фамильным портретам. Внимательно разглядываю каждый. Блэхит обступает меня со всех сторон. Скукоживается, как паук, обожженный пламенем свечи. Через несколько часов Миллисон Дарби увидит в бальной зале то, из-за чего, оставив сына в саду, поднимется в галерею, где укутанная в шале и подозрение увидит среди старинных картин новые портреты кисти Голда. Обычно в сотнях других завитков она не обращает на них внимания, но не в этот раз. Сейчас прошлое пожмет ей руку, а воспоминание ее убьет.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 Анна замечает меня не сразу, и несколько секунд я смотрю на нее, пытаясь сопоставить мою Анну с Аннабеллой Колкер из рассказов «Чумного лекаря». Интересно, слышит ли она сейчас голос Аннабеллы? Может быть, она воспринимает его так же, как я в первый раз воспринял голос Айдена Слоуна. Как нечто далекое, чуждое, отстраненное, но в то же время являющееся неотъемлемой частью тебя». — Стыдно признать, но я больше не доверяю Анне. Хотя еще недавно я горячо убеждал чумного лекаря в ее невиновности. Теперь я смотрю на нее с подозрением, опасаясь, что в ней еще кроется чудовище, погубившее мою сестру. анна Аннабелла Колкер умерла. — Помогите Анне. — Анна, — тихонько окликаю я, внезапно смущенный своим видом.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 Неожиданно она подбегает ко мне, обнимает, орошает слезами рубаху. «Айден!» — глухо шепчет она, прижимая губы к моей груди. «Я помню, помню!» Атаны пахнет молочным мылом и хлоркой. Пряди волос щекочут мои небритые щеки. Внезапно она размыкает руки отшатывается. Отталкивает меня, хватает с пола осколок стекла. Ее рука дрожит. «Вы меня убили!» – восклицает она, до крови сжимая битое стекло. «Да», – говорю я, – готовая обвинить ее в убийстве моей сестры. Анна Белла Колкер умерла. «И раскаиваюсь в этом», – продолжаю я, сунув руки в карманы. «Честное слово, этого больше не случится». Она недоуменно моргает. «Я теперь другой. То, что вы помните, случилось в другой жизни».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 На меня тяжелым грузом наваливаются все те, в кого я воплощался. Их воспоминания теснятся в моем уме, мне с трудом удается их обуздать. Ясно, как в то самое утро, когда это случилось. Сейчас то самое утро, когда это случилось. Вспоминаю разговор испуганного Белла с не менее испуганным дворецким у парадного входа. Ноют пальцы...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 Выбросил оттуда хаотичные эскизы и записал все, что помню из распорядка дня моих воплощений, дополнив записи пометками и объяснениями. «Что это?» — спрашивает Анна. «Книга моей жизни. Наше единственное преимущество». «Вы не видели Голда? Ему уже пора появиться». Я сижу в пустой спальне Сатклифа, чуть приоткрыв дверь. В комнате напротив Даниэль беседует с Беллом, по коридору расхаживает Анна. Мне не хочется, чтобы она нервничала попусту, но в спальню Сатклифа я спрятался, прихватив из гостиной бутылку виски, после того, как разбросал по всему дому записки, в том числе письмо с упоминанием о настоящих родителях Каннингема, оставленное в библиотеке. Вот уже час я пытаюсь напиться, чтобы приглушить муки совести за постыдное деяния, которое мне предстоит совершить.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 и не способен доставлять боль другим, в чем и заключается моя проблема. Боль – единственное, что поможет Дворецкому дожить до встречи с Анной в сторожке. Слышу шаркающие шаги Дворецкого в коридоре. Выхожу из спальни, преграждаю ему дорогу. Глаза художника находят в жутком обожженном лице ужасающую красоту, выгодно отличающую его среди невыразительных физиономий остальных гостей.